Глава 54. Припав к земле под скрещенными арками, Никс услышала отдаленные раскаты грома. Рядом с ней учащенно дышал Аамон. Девушка все еще чувствовала слабость, но хотя бы к ней вернулось зрение. Беззвучная молния вырвалась ломаной линией из одной венчаной хрустальной пирамиды колонны, расплескавшись по черным тучам, словно подпитывая их энергией. Прижав Варгар настороженно огляделся по сторонам. «Мне тоже страшно», — шепотом призналась Никс. «Особенно если учесть то, куда предстоит отправиться дальше». Девушка поднесла ладонь к морде Аамана. Тот обнюхал ладонь, лизнул её. Затем ткнулся в неё носом, словно спрашивая, «Что ты хочешь?» Никс вспомнила команду, которую отдал Варгару грейлен Подражая рыцарю, девушка обвела рукой пространство перед медной дверью, затем другой рукой схватила себя за запястье. «Сторожи!» — решительно произнесла она. У Аммана зажглись глаза. Он прищурился, затем, не спеша, отбежал на несколько шагов и, повернувшись хвостом к двери, поднял взгляд вверх и предостерегающе зарычал. «Хороший мальчик!» — похвалил его Никс. Варгар повилял хвостом. Только со второй попытки девушка поднялась на ослабшие ноги. «У тебя хватит сил, чтобы осилить эту лестницу!» — шагнул Канифрель. «Надеюсь!» — пробормотала Никс, затем, выпрямившись, добавила твердо. «Хватит!» — она оглянулась на медную дверь. В свете лампы в руке проводника за порогом были видны каменные ступени, уходящие по спирали вниз. Спуститься вглубь собрались все, за исключением Кефракай, которым предстояло остаться наверху, охраняя вход вместе с Аманом. Однако Шан решила проводить их вниз она подошла к Райфу и Шии. «Что ж», — сказал алхимик, — «в таком случае в путь». Поскольку возражение не последовало, все прошли в дверь. Первой шла бронзовая женщина, Райф следовал за ней. Далее шел фрель с лампой, которую он забрал у проводника. Никс и Шан замыкали шествие. Высеченные в черной скале ступени были достаточно широкими, чтобы можно было спускаться по двое поэтому Никс шла рядом со старейшиной Кефракай, которая, судя по виду, устала и измучилась не меньше неё Шан тяжело опиралась на посох. Делая оборот за оборотом, путники спускались все глубже и глубже. Казалось, свет лампы тонул в абсолютном мраке. У Никс мелькнула мысль, что так они дойдут прямо до раскаленного ядра урта. Ей показалось, она даже уловила в воздухе едкий запах серы Шаги бронзовых ног, шедшие впереди шеи, разносились гулким звоном. Никс старалась изо всех сил не отставать, но скоро у неё устали ноги. Идущая рядом Шан также замедлила свой шаг, учащённо пыхтя. Вскоре они отстали от остальных. Шея скрылась за очередным поворотом лестницы, и следом за ней Райв. Фрель шёл за ними, освещая ступени лампой. «Далеко ещё». Ответом явилось то, что тембр шагов шии сменился от бронзы по камню на более резкий лязг металла о металл. Впереди вспыхнул свет. Привлечённая им, Никс ускорила шаг. Даже Шан поспешила следом за ней. Сделав поворот, они оказались в ослепительном сиянии. Девушка прищурилась, спасая глаза от этого явно медного блеска. У края сияния стоял Райф, прикрывая глаза рукой. Шея проковыляла мимо него по медному полу, и снова каждый ее шаг отзывался свечением, но только теперь оставленный ею след не угасал, а наоборот, разгорался еще ярче, разливаясь от ее ступней и отражаясь от стен. Никс приблизилась к Фрелю и Райфу. Медное помещение было круглым в плане размером в четверть девятого уровня обители, но костры здесь не горели, вместо них посреди стоял большой стеклянный стол. Стены над головой загибались в свод. Никс отметила, что своими контурами он напоминает каменные арки на поверхности. Прошедший в вглубь Райф высказал свои впечатления. «Похоже на поставленное торчком яйцо», — прошептал он. «Я обнаружил шию примерно в таком же, только в десять раз меньше. И, судя по всему, это яйцо кто-то уже пытался разбить». Проследовав за ним, осторожно ступая на острые осколки стекла на полу, Никс убедилась в том, что Райф прав. Вокруг вдоль стен поднимались светящиеся полки, однако вместо пыльных фолиантов на них стояли прямоугольные блоки чистейшего хрусталя. Тысячи и тысячи. К несчастью, половину сбросили с полок, и они валялись на полу, разбитые вдребезги Даже на столе в середине помещения образовалась огромная трещина. Приблизившись к столу, шея замедлила шаг и подняла руку ко рту, словно изучая масштабы разгрома. Затем проковыляла мимо. При этом стол взорвался столбом света, взметнувшись к сводчатому потолку. Столб дрожал и пульсировал, словно предостерегая не ходить дальше и вернуться назад. Никс прикрыла глаза, защищаясь от яркого света. Столб мерцал и переливался еще несколько мгновений, затем превратился в идеальный шар света, зависший над треснутой столешницей. Это зрелище напомнило Никс Мароку. Явление, изредка встречающееся над отдаленными участками топей На глазах у всех шар окрасился красками, изумрудной зеленью и синевой всех оценков, потоками молочной белизны, тонкими полосками сочной бронзы. Все приблизились к столу, а шея продолжила ковылять дальше. Даже Райф отпустил ее дальше одну, привлеченной любопытством к небывалому зрелищу. Краски на поверхности сферы кружились и меняли форму затем медленно начали складываться в глобус. Над суши поднялись горы, моря и океаны заполнились водой, в небе поплыли облака. «Это еще что за магика?» — спросил Фрель, протягивая руку к съеющему шару. «Не надо!» — предостерег его Райф, отступая назад. Не обращая на него внимания, алхимик дерзко махнул рукой. Не встречая сопротивления, его пальцы исказили изображение, подобно тому, как взмах рукой взметает дым от костра. Однако через мгновение Мираж вернулся обратно к первоначальному виду. Никса завороженно взирала на происходящее. У нее перед глазами мир медленно вращался, открывая береговые линии, горные хребты, моря. Девушка всмотрелась в проплывающий ландшафт. «Я не вижу ничего похожего на венец», — прошептала она. «Это не наш урт». «Должно быть, это мир старых богов», — кивнул Фрель. «Откуда они произошли?» Время от времени изображение дрожало, словно трещина в столешнице пыталась помешать созданию картины мира, и все-таки оно не исчезло. Вдруг Райф посмотрел в дальний конец помещения. «Шия!» Услышав его голос озабоченности, Никс обошла вокруг стола, присоединяясь к нему. Бронзовая женщина дошла до противоположной стены. Там стоял высокий медный щит, накрытый толстым стеклом. Паутина медных и стеклянных трубок опутывала стекло и уходила в стену. «Похоже на тот кокон, в котором я впервые ее увидел», — заметил вполголос Араев. Подняв руку к плечу, женщина сорвала с себя сорочку. Тонкая ткань, стекла на пол ей под ноги, открывая бронзовое тело во всей его ноготе. Перешагнув через сорочку, шея шагнула на короткий пандус, ведущий наверх вальков. «Нет!» — поспешил к ней райф очевидно опасаясь худшего. Он увлек за собой всех, но было уже слишком поздно. Повернувшись к щиту спиной, шея прижалась к нему. На это прикосновение пол отозвался раскатистым звоном. Резко распрямившись, бронзовая женщина откинула голову назад, ударяясь затылком о медь. Мгновенно стекло вокруг зажглось ярче. Медный щит озарился свечением. По хрустальным трубкам потекли струйки золотистого эликсира. Пол под ногами загудел. Никс прочувствовала это всем своим телом. Удары огромного сердца, питающегося силами откуда-то снизу. Сам воздух наполнился энергией. На глазах у всех яркое сияние хрусталя, золотистых эликсиров, светящейся меди, перетекло в шию. Бронзовое тело заблестело, словно только что отлитое. Кожа расплавилась и потекла, разглаживая вмятины и царапины. Даже подвернутая нога выпрямилась. Несмотря на это чудодейственное исцеление, шея бессильно раскрыла рот. Ее глаза зажглись огнем, который можно было описать лишь как предсмертную агонию. Пальцы от нестерпимой боли стиснулись в кулаки. Райф шагнул было к ней, но Фрель остановил его. «Шия!» – простонал Райф. Через считанные мгновения свет начал угасать. Одновременно с этим бронзовое тело застывало. Черты лица лишились осмысленного выражения. Руки распластались на медной поверхности. Наконец, веки опустились. Не так, как смыкаются веки засыпающего человека, а скорее, как маленькие лючки, задраенные наглухо. Шея стояла неподвижно, а окружающее её сияние меркло. Биения сердца под полом также затихли. Все стояли и смотрели, затаив дыхание. «Что случилось?» — наконец спросил Фрель. «Кажется...» — Никс не могла оторвать взгляда от образовавшейся перед ней пустоты. «Кажется, она нас покинула». Райф расхаживал перед светящимся коконом, в отчаянии ломая руки. Он старался дышать размеренно и глубоко, но у него по-прежнему кружилась голова. Остальные перешептывались глядя на его бдение. райф вспоминал, как обнаружил шию точно в такой же позе, светящееся бронзовое изваяние в золотистой паутине. Вспоминал, какой ужас и восторг испытал тогда. И вот все это осталось в прошлом, словно порыв ветра задул огонек свечи. Остановившись, Райф мысленно взмолился, обращаясь к бронзовому изваянию «Пожалуйста, не уходи!» И тем не менее он вынужден был признать, что его просьба мелочна. Глядя на тело Шии, вернувшееся к первозданному совершенству, райф вспоминал свою тревогу при виде того, как она ковыляла по медному тоннелю. «Может быть, тебе не нужно было покидать свое яйцо? Этот мир слишком суров даже для женщины, сделанной из металла. Быть может, его чаяния были удовлетворены. Не думая об опасности...» Райф взобрался по пандусу и остановился в исходящем от бронзового изваяния сиянии. Подняв руку, он положил ладонь шии на грудь, почувствовав, что бронза тёплая, как человеческое тело. При мысли об утрате у него навернулись слёзы. И всё-таки он должен был расстаться с ней. «Упокойся с миром, моя шия!» Опустив взгляд, Райф отнял руку и почувствовал, как тёплые пальцы схватили его за запястье. Он снова поднял взгляд и заглянул в глаза, сияющие лазурью. Стекло имело такое сходство с жизнью, что Райф обрушился бы на всякого, кто дерзнул бы с этим поспорить. Шея склонила голову, выражая свою благодарность. Подняв руку, она обхватила Райфа за подбородок. У него в голове снова зазвучала колыбельная, которую пела ему мать, но только теперь гораздо сильнее. Отпустив Райфа, Шея сошла вниз, нисколько не стыдясь своей ноготы. Остальные придвинулись ближе. Шея прошла к участку стены слева от кокона и, взмахнув рукой, открыла нишу. Медь исчезла, словно дым. Изнутри вырвался яркий свет, исходящий от хрустального куба с медными прожилками, в сердце которого пульсировала золотистая масса. С величайшей осторожностью достав куб, шея прижала его к своему обнаженному пупку. Мысли Райфа вернулись в каменолом немело, к ифлелену в риту, вводившему полученный в результате кровавого жертвоприношения эликсир через это же самое место. Он вспомнил, как жизнь бедной девушки перетекла в шею, пробуждая ее в этом суровом мире. Но только сейчас никаких ужасов и жестокости не было. Хрустальный куб засиял ярче, затем погрузился в бронзовую плоть и исчез. Казалось, шея вставила себе новое сердце, достаточно сильное, чтобы выдержать этот мир. Райф оглянулся на своих спутников. Те взирали на происходящее с таким же изумлением. Подойдя к окону с другой стороны, шея повторила свой жест, открыв другую нишу. Однако теперь сияние не встретило ее. Бронзовая женщина достала из ниши хрустальный куб, стоявший на подставке. Его грани были настолько прозрачные, что трудно было вообще различить их. Взяв куб, шея развернулась и направилась к стеклянному столу, над которым медленно вращался переливающийся мир. Быть может, ее мир. Все последовали за ней. Шея зажала куб обеими ладонями, наполняя его мягким свечением. Наконец она заговорила, и теперь это был не прежний неразборчивый шепот, а сильный, отчетливый голос и все-таки было очевидно, что речь давалась ей с трудом. «Многое потеряно!» — предупредила бронзовая женщина. «Я не целая, не цельная!» Рай взглотнул комок в горле, вспоминая то, что сказала пратику Шан. «Шея несет в себе дух древнего божества, которое еще не полностью успокоилось. Быть может, это действительно было так. Хочется надеяться, что этого будет достаточно». Шея перешла на шепот, но не от усталости, а лишь от смятения и страха. «Я покажу вам все, на что способна, поделюсь тем немногим, что мне оставил исчезнувший хранитель». Она оглянулась на кокон. Райф нахмурился, глядя по сторонам. «Здесь стоял кто-то, кто ушел? Если так, похоже, это произошло давно». Шея снова печально обвела взглядом помещение. Райф гадал. Этот разгром был устроен умышленно или же просто явился следствием какого-нибудь землетрясения, вероятно, произошедшего, когда в глубокой древности саваны поднялись вверх. «Шия, что ты можешь нам показать?» — шагнул к бронзовой женщине Фрель. Повернувшись к хрустальному кубу, Шия провела по нему ладонью. Мерцающий перед ней мир, внезапный исторг, ослепительное солнце. Пролетев через все помещение, солнце, подобно яркому фонарю, зависло высоко в воздухе. Следом за ним выплывала серебристая луна. Она закружила над головами, снова и снова проходя над вращающимся миром. От этого яркого зрелища у Райфа закружилась голова. «Вот так все началось!» – произнесла нараспевшая, снова взмахнув рукой. «Больше трехсот тысячелетий тому назад!» Вращение глобуса постепенно замедлялось. При этом суша проседала вниз, океаны бурлили, ветры разрушали горы мир содрогался от мощных землетрясений которые разрывали сушу изменяя береговую линию наконец глобус полностью остановился оставив одну сторону под палящими лучами солнца другую в темноте и холоде и тем не менее ход времени продолжался на темной стороне мира нарастала ледяная шапка в то время как в другую сторону солнце испепеляло в песок между двумя этими крайностями мир поясывало кольцо сумерек красновато-рыжая с одной стороны, теряющаяся в тени с другой. Суша в этой узкой полосе оставалась покрытой лесами и реками, над ней поднимались высокие горы и пологие зеленые холмы, ее окружали моря и океаны, являющиеся границей этого нового мира. Но только он не был новым. Наклонившись к глобусу, Никс широко раскрыла глаза, разглядывая северную половину сумеречного пояса. «Это же…» В ее голосе прозвучало неприкрытое разочарование. Это же наш венец. Оглушённая откровением, Никс отшатнулась назад, словно страшную истину можно было отменить расстоянием. Она отказывалась верить, но понимала, что это правда. Когда-то Урт вращался, ахнула девушка, стараясь вместить эту мысль в своей голове, но та бесконечно огромная, там не помещалась. Не понимаю, повернулся к шия алхимик что остановило вращение. «Я не могу сказать», — бронзовая женщина не оторвала взгляда от застывшего глобуса. «Многое было утеряно». Никс отступила еще на шаг, хрустя осколками, устилающими пол. Она остро прочувствовала необъятность знаний, разбитых и уничтоженных здесь, словно в подтверждении ее мыслей шея поморщилась, услышав хруст. «Не этот вопрос тебе следовало задать» повернулась к фрелю бронзовая женщина. «А какой же?» «Чтобы понять!» Полностью сосредоточив внимание на мерцающем изображении урта, шея провела ладонью по зажатому в руке кубу. «Прошлое ты уже увидел, а вот что будет?» Сначала ничего не происходило. Остановившийся урт больше не вращался. Одна его сторона жарилась, другая замерзала. Затем что-то быстро пролетело у Никс над плечом какая-то серебристая точка. Девушка испуганно отпрянула в сторону, но потом сообразила, что это светящаяся луна. Она вздрогнула, предвидя, что произойдет дальше. Луна пронеслась сквозь фрели и Райфа, будто это были бесплотные призраки. Шан подняла посох, преграждая ей путь, но луна прошла и сквозь дерево. Она закружила вокруг глобуса, приближаясь к нему, сперва медленно затем быстрее. Наконец Луна сделала последний оборот и врезалась в мир. От этого удара висящее над столом изображение содрогнулось. Волны разрушения разбежались в стороны, стирая всё на своём пути — сушу, океаны, лёд и песок. Через считанные мгновения перед глазами потрясённых зрителей остались лишь сияющие развалины у рта. «Павшая Луна!» — прошептала Никс это было в моем видении». предсказание Ярен», — подхватила шан шея бросила взгляд на луну вот что пробудило меня мы спящие погребены в глубинах мира до тех пор пока в нас не возникнет необходимость но мы не единственные часовые которых расставили когда мир начал замедляться те кто был до нас осёшись шея наморщила лоб очевидно стараясь подобрать нужные слова а может быть Она старалась сплести то, что было ей известно, чтобы закрыть прорехи в разбитых вдребезги знаниях, разбросанных по полу. «Те, кто был до нас, — снова начала бронзовая женщина, — они дали людям таланты, проникли к ним в кровь, создав там сосуды для хранения памяти. Они были живыми часовыми, которые бдели, пока мы спали, которые могли меняться вместе с миром, в то время как нам это было недоступно. Их число велико». Они были сотворены для того, чтобы поддерживать вечную память, распределенную между ними». У Никс участилось дыхание. «Я знаю, кто эти часовые». Она вспомнила нападение в топях, когда ее сознание металось по мстительной орде, обрушившейся на брайк. Летучие мыши поделились с ней своими глазами, своей жаждой крови, но Никс также представила два огненных глаза, взирающих на нее из мрака. В такие мгновения она чувствовала, что за этим взглядом стоит высший разум, нечто бесконечно древнее и непостижимое, чёрное и холодное. Это безграничное сознание вселяло в неё ужас. Открыв глаза, девушка поймала на себе пристальный взгляд шии. Бронзовое лицо сияло той же самой древностью. Никс осознала, что огненное прозрение, которое она испытала в болотах, имело какую-то связь с тем, что лежало здесь пара огромных глаз смотревших на нее из непроницаемого мрака олицетворяла не только объединенный разум летучих мышей живущих в настоящем это был разум всех летучих мышей прошлых и настоящих общая память всех до одной особи когда либо живших на свете простирающаяся в бесконечную древность выкованную в единую силу похоже шия прочитала сошедшее на них с озарение кивнув она окинула взглядом остальных «Этот дар, врученный живым часовым, мы, спящие, также владеем им». «Ты говоришь о вабуздывающем пении», — заметила Шан. «Мы тоже владеем этим даром». «По ошибке», — грустно усмехнулась бронзовая женщина. Никс вздрогнула. Старейшина племени была оскорблена. «Я не хотел обидеть тебя этими словами», — утешила ее Шия. «Этот дар давным-давно случайно попал к вашим далеким предкам». Быть может, в результате заразной болезни, быть может от попадания в кровь яда. Но, оказавшись там, семена нашли почву плодородной. Такой дар имело смысл передавать из поколения в поколение, поэтому он глубоко укоренился у некоторых благословенных народов. У Кефрокай, сказала Шан. А может быть и у других. Шея задумчиво сморщила свой бронзовый лоб, стараясь связать воедино разрозненные обрывки воспоминаний. «Мало того, что этот дар распространился случайно, пока мы спали, он изменился, дал такие ростки, о которых никто не подозревал». Она снова остановила свой взгляд на Никс. В разговор вмешался Фрель. Алхимик ходил вокруг стола, разглядывая светящиеся обломки урта. «Все это крайне любопытно, но нам нужно сосредоточиться на другом». У него на лице отразилась тревога. «Павшая луна, когда это произойдет?» Губы шии вытянулись в тонкую полоску. «Пожалуйста, только не говори опять, что многое было утеряно», сложив руки, взмолился Райф. Лицо бронзовой женщины смягчилось, она взяла Райфа за руку. «Нет-нет, но переменных величин слишком много, даже для меня. Я могу дать лишь приблизительный ответ». «Когда это случится?» стоял на своем алхимик. «Не позже, чем в течение пяти ближайших лет». Едва слышно промолвила Шия. «Быть может, даже трех». Фрейли опустил взгляд, осмысливая это страшное предсказание. Все молчали. Наконец алхимик, вздохнув, посмотрел на Шию. «Так как нам это остановить?» Бронзовая женщина отвернулась к обломкам урта. «Вы ничего не сможете сделать».